11. Билли Уэтермор был, несомненно, мертв. Это немного подняло Дону Питерсу настроение. Дон однажды играл с ним в боулинг. Этот маленький гомик набрал 252 очка и выиграл у Дона двадцатку. Не вызывало сомнений, что он смухлевал с шаром для боулинга. Но Дон не стал поднимать шума. Как не поднимал шуба по многим другим поводам, таким уж он был покладистым парнем. Что ж, иной раз мир поворачивался в нужную сторону, и спорить с этим он не собирался. Одним пидром меньше, подумал Дон. И мы все говорим «Ура!» Он поспешил в спортивный зал. «Может, именно я убью ее?» подумал Дон. «Сажу пулю в ее квакающий рот, и все закончится. Они забудут мою ошибку с младшим, и мне до конца жизни». Не придется покупать выпивку в скрипучем колесе. Он шагнул к двери, уже представляя себе. Иви Блэк в перекрестье прицела, но Элмар Перл оттолкнул его. «Подожди, скорострел». «Эй!» — возмутился Дон. «Вы же не знаете, куда идти». Он вновь направился к двери, но Дрюте Берри схватил его и покачал головой. У самого Бэри не возникало желания входить первым в дверь. Он не знал, что за ней ждет. Возможно, дверь эту защищал только один человек, которого он убил. Но если в спортивном зале был кто-то еще, Перл уложил бы его с большей вероятностью, чем Питерс, чьей единственной жертвой на сегодня стал собственный напарник. Перл через плечо посмотрел на Дона и, ухмыляясь, вошел в спортзал. «Расслабься и позволь мужчине теперь...» И тут холодные руки Моры Данбартон схватили его, одна за шею, вторая за затылок. Элмор Перл посмотрел в ее мертвые глаза и заорал. Орал он недолго, Ожившая нежить, которая раньше была Морой, сунула руку ему в рот, игнорируя его укусы и дернула нижнюю челюсть вниз. Та оторвалась с тем самым звуком, какой слышится, когда отрывают ножку у индейки на день благодарения.